Глава 7. Божественная магия. Да, отец, я уверена в своем решении. В конце концов, это всего лишь небольшие подарки за их доброту. Леона, ты уже сделала им прекрасный подарок, избавила девочку от магического проклятия. Не отец, а я поджала губы, и теркнула глазами. Во-первых, это получилось случайно. Я уже говорила. Во-вторых, они обязаны были помогать мне, но все же сделали это. И в третьих, я просто хочу отблагодарить семью Геренс за добрый поступок. Это мое искреннее желание. Неужели ты против? Я вскинула взгляд и нахмурилась, ожидая реакции. Отец тяжело вздохнул, кивнул и откинулся на спинку сиденья. "Нет, дочка, не против. Просто все еще не могу привыкнуть, что ты так сильно изменилась. Как бы я ни изменилась, я все равно осталась твоей дочерью". Ответила с улыбкой и взяла мужчину за руку. Но изменилось то я в лучшую сторону, правда? Он накрыл мою руку своей и тоже тепло улыбнулся. Правда, Леона. Карета покачнулась, и мне пришлось выдернуть руку и ухватиться за специальный выступ, чтобы не упасть. Лорд Легрант высказал недовольство кучеру, а я устроилась поудобнее на сиденье и стал разглядывать улицы, мимо которых мы ехали. Недавние события с открывшимся у меня божественным даром наделало немало шума, хорошо хоть в узком кругу. Еще бы Как оказалось, меня отметил сам Вартан, бог жизни и света. Почитаемы в Негларде. Отметил первый за несколько сотен лет. Невероятное событие. Честно говоря, я сама не имела об этом ни малейшего понятия, но хорошо Стэнфорд Гэрос, после того как отошел от первого шока, объяснил, что это значит. Одно время Вартан часто наделял магов своей особой силой. Немного нервно говорил он. Даруя им способность исцелять неизлечимые болезни и возвращать людей из-за грани в первые минуты смерти. Но в какой-то момент эти маги стали приравнивать себя к богам, стали нести людям не добро, а зло, стали брать плату за свои деяния. Тогда Вартан разозлился, забрал у магов их силу и больше не даровал ее никому последние несколько сотен лет. И вот, даровал вам. По интонации было слышно, что Стэнфорд удивлен, и фактом наличия у меня этой силы. И тем, что эта самая сила оказалась именно у меня. Девушки, которая еще совсем недавно не отличалась хорошим характером, однако спорить никто не стал, посчитав, видимо, неуместным так явно осуждать божью волю. И после моей просьбы послать весь моему отцу о моём местонахождении, ее тут же исполнили. Точнее, любезно напомнили, как это нужно сделать. Просто я сказала, что от божественного дара стала иногда забывать простые вещи, вроде как послать простую магическую весть. Хорошо, что мне поверили, иначе снова пришлось бы выкручиваться. Оказывается, для того, чтобы послать кому-то эту весть, нужно особым образом сложить пальцы на руке. Мыцы отправить координаты точки прибытия, а затем прищелкнуть, вызывая небольшой сноб искр. И после такого сигнала буквально через минуту в комнате открылся портал, из которого сначала выскочили несколько солдат. Если судить по одинаковой униформе, затем отец, а после него еще несколько солдат во главе с командиром. Леона, как ты здесь оказалась? Тебя похитили? Обидели? Лорд Легрант мгновенно оказался рядом со мной, а перепуганную семью окружили и возвели вокруг них красный купол, видимо, чтобы они не смогли пройти за его пределы. На лицах детей читался неподдельный страх. Нет, меня никто не похищал. Я сама оказалась тут, случайно. Отпустите этих людей. Они ни в чем не виноваты, и наоборот, помогли мне, отвечая без опинки и смотрю на командира Высокого плечистого мужчину средних лет в ярком синем кителе. Тот хмурится, отдаёт указание снять защиту. Леона. Отец хмурится сильнее. Как ты оказалась у этих людей? Ты и так внезапно исчезла. Мы поставили на уши весь личный состав лорда Расмара, обыскали весь город, а теперь мне приходит сигнал, что ты в самом дальнем уголке северного Кармайра. Объясни мне, как так получилось? Я объясню. киваю согласно. Только давай поговорим дома и оставим эту семью в покое. Командир отряда, а точнее капитан Дуан, хмурился и пытался доказать, что меня запугали, раз я не говорю открыто о похищении, поэтому пришлось рассказать правду, частично. Официальная версия произошедшего заключалась в том, что у меня вновь активировался нестабильный портальный дар, о котором упомянул лорд Дарган и который закинул меня сюда в дальний квартал. О том, что я сначала побывала в логове дракона, решила молчать посчитала, что это не та информация, которую стоит делать достоянием общественности. После моего заверения и решительного слова отца, что со мной все в порядке, капитан отступил и увёл отёт обратно. Лорд Расмар, как я поняла, является кем-то вроде мэра города. Правда, тут эта должность называется наместник. Перед тем, как я сама ушла в портал, еще раз искренне от души поблагодарила людей, которые, даже несмотря на свою неприязнь к моей персоне, все же помогли. Очень захотелось сделать им что-то хорошее, и поэтому я спросила, что им преподнести в качестве благодарности. Все отнекивались так, словно снова боялись подвоха с моей стороны или со стороны хмурого родителя. Однако только Виля попросила куклу, такую же красивую, как вы. После такого искреннего и по-детски непосредственного желания мне даже слезы поступили. Хотя видимо, стресс тоже давал знать о себе. Так что я пообещала малышке, что как только будет возможность, я обязательно привезу ей подарок. И наконец шагнула в портал, который перенес меня домой. Сразу же по возвращении меня окружили взволнованная мама, брат и несколько слуг. Оказывается, это именно брат Леоны стал причиной моего внезапно проснувшегося нестабильного портального дара. Диан только вернулся от двоюродной тетушки и решил устроить сюрприз. Однако никто даже помыслить не мог, что это станет причиной того, что сработает давно уснувший дар, который в детстве не раз доставлял и Леоне, и ее родителям немало хлопот, перенося девочку в самые невероятные места и в самое неподходящее время. После нескольких подробных пересказов родителям и капитану поисковой группы младше Дархаров, которыми тут именуют служители порядка, меня наконец отпустили отдыхать. Про то, что меня угораздило попасть к лорду Даргану, я так и не сказала. Не знаю, почему, наверное, посчитала, что в этом мире подобное перемещение могут расценить не очень хорошо. Хотя вру, просто не хотела, чтобы об этом узнали. Я была очень зла на этого ящера, не хотела лишний раз вспоминать о нем и его подставе. Да и вообще думать о нем не хотела, поэтому постаралась выкинуть этот инцидент из памяти. Получалось, правда, не очень хорошо. Пришлось сказать про исцеление девочки, так как об этом обновилась она сама. Когда мы еще находились в доме семьи Гаренс, эта новость стала для родных настоящим шоком. Ведь никто, даже в самом хорошем снении, мог предположить это. Так что наутро мне обещали вызов служителя храма Вартана для разъяснений. Да, уж было бы неплохо. А то как-то много всего навалилось на меня одну за такое короткое время. Так уж божественная магия поможет разобраться. По крайней мере, я на это надеялась. Диан очень переживала, хоть и держалась стойко как и полагается настоящему, будущему мужчине. И только после того, как я с ним оказалась за закрытыми дверями, он дал волю чувствам. Как оказалось, он с сестрой был очень дружен, и только с ним Леона была милой и доброй, чему я несказанно обрадовалась. Значит, не настолько чёрствой была эта девушка, как о ней все думали. Может, надевала маску? Только с какой целью? Но как я обрадовалась их дружбе и сплоченности с братом, так и испугалась, ведь получается, Диан знает Леону очень хорошо поэтому сможет увидеть подвох гораздо быстрее, чем все остальные значит придется держаться от него подальше для своей же безопасности хотя мне очень не хотелось этого делать ведь паренек мне понравился и он в отличие от прислуги и от той же Олы не смотрел косо когда я была вежливой и благодарила кого-то а вот горничная с каждым разом хмурилась все больше словно подозревала в чем то когда я поблагодарила ее за помощь снять и платье и распутав прически, она удивилась Когда я отказалась принять вечернюю ванну, насторожилась, а когда утром сказала, что не хочу тратить целый час на очередные ежедневные процедуры, которые леди Леонель проводила постоянно, так вообще выбежала из комнаты, которую через несколько минут влетела обратно, но уже с сопровождением моих родителей. "Я вам говорила, что с леди Леонель не все в порядке", верещала она. Вы же сами знаете, как леди трепетно относится к своей внешности холит ее и лелеет, Но сейчас леди сама на себя не похожа, а она отказалась от сияющей мази для кожи и облегчающего надобе для волос. Я как раз пыталась совладать с этими самыми волосами, которые путались, были очень тяжелыми и не хотели запитаться в косу. И столько было удивления и скрытой угрозы в голосе, что я невольно напряглась. Все же с самого начала чувствовала, что эта девушка не так проста, как хочет казаться. Леди Лингранд на ее слова тоже удивляется и переводит взгляд на дочь, то есть на меня. Отец хмурится, но молчит, а меня вдруг затопила волна раздражения на лорда, чтоб его дргана, за то, что заварил всю эту кашу, на то, что приходится выживать в этом треклятом мире и стройте себя гордую и злобную стерву, на Олу с ее подозрениями, да на всех. Кто она такая, чтобы подозревать меня? Родственница? Подруга? Свое мнение пускай оставляет при себе. а с меня хватит. Я медленно отложила гребень, поправила волосы и в упор посмотрела на девушку, которая при моих действиях в абсолютном молчании начала заметно нервничать. Я же наоборот, приободрилась. Госпожа странная, слишком добрая, но ничего исправим. Раз вам так хочется. Матушка «Отец, уверяю вас, что со мной все в порядке. А ответила как можно более холодно и сдержанно. За последний день я очень устала. Это послужило первой причиной моего отказа от ежедневных процедур. Вторая причина это новые способности и вновь открывшийся нестабильный портальный дар. После всех этих перемещений мне попросту не до втирания мазей. Все мысли занимает то, как я могу со всем этим разобраться. К тому же я поняла, что есть вещи гораздо важнее внешности. Блефовала и сочиняла на ходу, но родители, похоже, поверили. Я старалась не выдавать волнения и говорила сдержанно, подражая манере общения Маринки, моей однокласснице, которая в чем то была похожа на настоящую Леону. И, похоже, у меня неплохо получилось, так как Олу читали за несдержанность, дерзость и непозволительную подозрительность, а я попросила для себя другую служанку. Как-то находиться рядом с этой девушкой мне больше не хотелось. Благо родители пошли навстречу, и уже через пару минут над моими волосами колдовала снова в прямом смысле слова другая девушка, которую звали Мина. Немного старше Олы, но зато молчаливая и скромная, а ещё не совала нос ни в своё дело. Это меня более чем устраивало. Особенно, если учесть, что тайна у меня была выше крыши. И одной из них я нашла в тремо небольшой красивый пузырёк с ярко-салатовой жидкостью каким-то шестым чувством поняла, что это именно оно, запрещённое зелье, которое Леона хотела выпить, дабы временно отбелить свою магию. Хорошо, что она не успела этого сделать, тогда мне пришлось бы еще сложнее. Пузырёк я утилизировала с помощью подсказок про. Этим же утром, снова перед завтраком, прибыл служитель храма Вартана. И снова это был Хара, тот самый старец, который сопровождал все проверки моей магии в этом мире. Как начни Так и дневные. Что-то он слишком часто появляется в моей жизни за такое маленькое количество времени. Это напрягало. И ведь напрямую не спросишь, знает ли он про мою иномерность или нет. Так что я снова старалась помалкивать и больше слушать. Главное, он подтвердил наличие у меня некой божественной магии. Леди Лионель удостоилась чести быть отмеченной вартаном, чего не случалось уже несколько сотен лет. Это большое событие не только для леди, но и для всех нас. Служители храма уже повещены и ожидают вас в святилище для омовения и инициации, спокойно проговорил он. Мамочки, что еще за инициация? У леди Анель в связи с божественным даром могут наблюдаться значительные изменения в характере, манере поведения, внешности, могут возникнуть желания, о которых она раньше даже не помышляла». Прошу принять это как должное. О, тут даже я рот открыла от изумления. У всех отмеченных этим самым вартаном действительно случаются изменения в поведении? или старец все же о чем то догадывается и прикрывает меня? Судя по хитрому мимолетному взгляду, я была недалека от истины. Но вот только зачем ему это нужно? К сожалению, этот вопрос так и остался без ответа. Как и тот, действительно ли меня наградил бог, или я принесла сюда уже с наличием такого дара? Ведь на запрещенном ритуале у меня уже была светлая магия. Сразу после недолгих объяснений о даре, указу, когда и во сколько я должна прибыть в храм и заверение, что я там непременно буду, старец удалился и снова оставил меня с целой кучей вопросов, на которые даже у пра не было ответов. Лорд Арчибальд после очередного рассказа про все мои злоключения задумался и пришел к выводу, что старец возможно и правда догадывается о моей намерности, но вот лорду Даргану об этом не сказал. Почему такие выводы? Да просто настоящий дракон никогда бы не отпустил намерианку, которая попала в Неглард. Работа драконов, которых тут по-другому минуют высшие дархары, заключается в том, что они следят за порядком во всех сферах жизни. В том числе за соблюдением правил, законом проведением различных ритуалах. А также выявляет появление номирян. Они хоть и бывают очень редко, но все же бывают. И я тому прекрасное подтверждение. Что не делается с этими и номирянами, пра не знал. Сказал только, что на глаза им лучше не попадаться на всякий случай, что я собиралась делать, особенно даргану. Подгонял меня еще и пра, говоря, что не забивай голову всякими глупостями. Лучше учись Тебе скоро в академию ехать. Это верно, Учеба в академии могла сулить мне большие неприятности, если я не успею подготовиться. А если я туда не поеду, тогда мне грозит замужество, которому я точно не была готова. Так что я выбила из головы все мысли о Даргане, которого, кстати, зовут Рейнард, как мне поведал Пра, и наконец сосредоточилась на обучении проводила библиотеки все свободное время, зарывшись в книги, изучая правила и устои этого мира. Родители с братом хоть и были удивлены таким внезапным стремлением к учебе, но я все списывала на божественную магию и изменение приоритетов благодаря ей. Пока мне верили. Даже учителя прислали поตработки навыка портального дара. Мы все посчитали, что раз он снова проснулся, то стоит все же научиться им пользоваться, хотя бы попытаться. Вот я и пыталась. «Жаль только, что магии воздуха приходилось обучаться самостоятельно, ведь я не могла сказать родителям Леона или учителю, что совершенно не понимаю, как с ней нужно обращаться и что вообще делать. если мое поведение еще можно было списать на побочный эффект от божественного вмешательства, то тут эта байка уже не прокатит. Поэтому я закрывалась в комнате, обкладывалась учебниками и тренировалась практически постоянно прерывалась лишь на сон, еду и недолгие лекции от ПРА. Правда, несмотря на все это, с магией я все еще была на «вы», но не поддавалась она мне. А если бы точнее, то поддавалась с большим трудом. Оказалось, недостаточно было только подумать о желаемом и, например, щелкнуть пальцами достижения результата. Нет, для освоения магии недостаточно одной лишь теории с практикой. Нужны еще постоянные медитации, огромная концентрация знания нескольких десятков, если не сотен формул, как устных, так и письменных, и еще очень много всего. Я честно пыталась все это запомнить, но получалось с трудом. Одно дело учить иностранный язык и совсем другое выучивать непонятные символы, закорючки и пасы, особенно по книгам. Но несмотря на трудности, я упорно шла к намеченной цели. Еще в связи с последними событиями встречу с неким лордом Персоном, с которым я должна была увидеться благодаря родителям, решили перенести на более позднее время. Когда я пойму, что сулит мне новый дар и пройду инициацию. На вопрос, что будет в храме, проотмахнулся и сказал, чтобы я не беспокоилась. Вроде там смотрят только на наличие этой самой божественной магии и на намеренность не проверяют. Но вот это вроде мне совсем не понравилось. Поэтому в храм я ехала как на иголках. Карета привезла нас отцом большое строение, отдалённо напоминающее земную католическую церковь и средневековый замок. Высокие башни с флюгерами, узкие витражные окна, статуи драконов и неизвестных несуществ по всему периметру, множество всевозможных арок и проходов и лестниц. Так что со стороны это здание напоминало небольшой самостоятельный город. Там нас ожидали Как только карета остановилась, навстречу к нам вышел еще один старец, похожий на Хара. Тоже был охони и с длинными седыми волосами. Вероятно, тут все служители были похожи друг на друга. Он провел нас в небольшое темное помещение без окон, где же находились такие же служители храма, среди которых я заметила уже знакомого мне старца. Однако сейчас он вел себя так, словно видеть меня не видел и знать не знает. Это заставило понервничать и начать ждать под подорога какую игру он ведет? Как только мы с отцом вошли в комнате, сразу стало светло, словно открыли люк и впустили солнечный свет. Но как бы ни старалась, я не нашла ни единого источника освещения: ни отверстия в стене, ни окна, ни канделябра, или люстры, никакого источника огня, либо магических светильчиков, которых видела в жилых домах, не заметила. Поэтому пришла к выводу, что тут снова не обошлось без магии. Лорд Легран Прошу вас подождать, вашу дочь снаружи. Начал один из старцев и указал на дверь, через которую мы прибыли. У меня же сердце забилось, как испуганная птица. Я не хочу оставаться одна. Ну ладно, не одна, с целая делегацией мужчин, но это даже хуже. Я же совсем ничего не знаю, а вдруг меня тут убивать начнут? Отец нахмурился и чуть вышел вперед. Это необходимость. Я бы не хотел оставлять Леону. Мне очень захотелось закивать подтверждение его слов, но я все же сдержалась, лишь закусила губу в ожидании ответа. "Вам не о чем волноваться, лорд Легрант, — мягко все тот же старец. "Следили Анэль, не произойдет ничего дурного. Тайна инициации заключается в очищении души и тела и должна проходить соответственно, без посторонний глаз. Да, даже ближайшие родственники в данном случае считаются посторонними" снова перебила на отца. Как и мы служители храма помогут леди подготовиться к ритуалу, а затем и мы удалимся из поля зрения избранной, оставив вашу дочь наедине с богом. Ой, мамочки, что значит наедине с богом? Только не говорите, что ко мне сейчас бог придет. А если он все узнает? Он ведь точно может все узнать. Ведь если прав удалось, а он всего лишь дух, то что говорить о боге? Я в панике обернулась к отцу. Как-то мне уже стало привычно называть лорда Легрант папой, искать поддержки и надеяться, что он сумеет переубедить храмовников. Он стоял с поджатыми губами и недовольно смотрел на старцев, но ничего не говорил. Это навело на невесёлую мысль, что здесь сделать он ничего не сможет. и мне всё же придётся остаться одной. Вернее, не одной, а с местным богом. От этой мысли все внутри сжалось в тугой комок, но отступать было некуда. Поэтому я постаралась успокоиться, заверив папу, что все будет хорошо, и ему не о чем беспокоиться. Мне бы самой быть в этом уверенной. Дальше все было как в тумане. Меня проводили в смежную комнату, похожую на келью, тоже без окон и с одним магическим светлячком, тускло освещающим небольшое помещение. Сказали снять с себя все, распустить волосы и облачиться в тонкую белую сорочку, лежавшую тут же на каменном постаменте, а затем вышли, прикрыв за собой дверь делать нечего. Так что я с бешено колотящимся сердцем и дрожащими руками сделала все, что просели, и вышла обратно в заметно преобразившуюся комнату. Теперь в купели была вода, вероятно чистая и прозрачная, а еще она наслоно подсвечилась изнутри, создавая эффект мерцания. Рядом оказался каменный постамент, на котором парил уже знакомый мне по прежним ритуалам камень тионит. Старцы же все встали с другой стороны, образовав полукруг и закрыв дверь на выход, так что пути к отступлению у меня не осталось. Прошу, леди, подойдите сюда. Один из старцев подозвал меня к парящему камню. Прикоснитесь к нему. Мы должны быть уверены, что не ошиблись, и у вас действительно есть божественная искра. Руки дрожали, так как я сама не была ни в чем уверена, но все же до камня дотронулась. Он уже привычно полыхнул ослепительным белым светом, образовав внутри подобие солнышка в облаках, а затем от него стала исходить магия в виде белого дыма. Но сейчас она просто стелилась под ногами, а не бивала мои запястья, как это было на ритуале с Дарганом. При воспоминании о нем в груди что-то кольнуло. Словно мне не хватало этого человека. Но я тут же дала себе мысленную затрещину. Он меня обманул. Он дважды подверг к мне опасности, и он точно не заслуживает моего внимания. Так что я тряхнула головой, отбрасывая мысль о драконе и сосредоточилась на настоящем. После камня, когда все старцы слаженно подтвердили у меня наличие божественной магии, которая была именно этим маленьким солнышком. Меня попросили окунуться в купель. Оказывается, она не была бездонным колодцем. Там были ступени, и даже было видно дно. Так что спускалась я без посторонней помощи и без опасения утонуть. Вода, к моему большому удивлению, была тёплой, что не могло не радовать, так как в самом помещении было довольно прохладно. "Леди, вас ожидает встреча с великим вартаном», — продолжил старец, когда я уже была погружена по горлышко в воду. "Как только вы перестанете видеть очертания комнаты, погрузитесь в воду полностью. Вам нечего бояться" добавил он, заметив мой испуганный взгляд. Эту процедуру проходят все отмеченные Богом. Мы не будем слышать вашего разговора, не будем вас видеть. Так что все, что произойдет, останется между вами. И отошел к остальным. Все старцы тут же подняли руки на уровень груди и начали что-то говорить на распев, на неизвестном мне языке, заполняя комнату монотонным гулом. И из рук каждого из них стал исходить магический свет. Похоже на мое солнышко, но не такой яркий. Высеченные символы засветились, образовывая причудливые узоры и письмена, а туман вокруг меня стал более плотным и заполонил всю комнату. Похоже, это сигнал к тому, чтобы погрузиться в воду. Прямиком на встречу с неким вартаном. Было жутко страшно. Это словно шагнуть в неизвестность, ведь никогда не знаешь, что ждет тебя там. Однако отступать было уже поздно. Поэтому я несколько раз глубоко вздохнула, собираясь с мыслями Набрала воздух в легкие и полностью погрузилась в воду. Все звуки стали отдалёнными, открыв глаза, я поняла, что все вокруг изменилось. Поверхность воды теперь не проглядывалась, как если бы я оказалась очень глубоко, как и не было видно стен купели. Правда, в отличие от большой глубины, тут было светло, как на небе, и не было видно конца или края этого пространства, словно я вдруг попала в середину океана. Как я могла оказаться в этом месте? Ведь копель небольшая по размеру, и там точно были и стены, и дно. Я помню, пока в легких был воздух, я постаралась выплыть на поверхность. Однако, сколько бы я ни плыла наверх, у меня не получилось даже приблизиться к ней. Словно поверхности вовсе не было. Что это? Неужели я утонула и у меня начались галлюцинации? Или это снова проделки магии? Воздух легких стремительно заканчивался, и стал невыносимо сжечь груди. Снова стало страшно, и паника пригрозила захлестнуть с головой. Как мне выбраться отсюда? Неужели это конец? Сразу же после этих мыслей я почувствовала изменение. Вместо воды я словно бы оказалась в воздухе. Лёгкие перестало жечь, и я наконец смогла нормально вздохнуть. Огляделась и поняла, что и правда нахожусь в небе. Вокруг сияла голубая пустота, яркая, чистая, прекрасная, и я находилась внутри нее. Но как такое возможно? Ведь я же не умерла. Здравствуй, Леона, услышала вокруг себя громогласный, чуть насмешливый голос Бога, и вздрогнула.